на другой день мрачный астаь ф трифонович п о х л е б а в толокна с квасом снова направился в воеводскую канцелярию скучала поясница побаливала голова от вчерашней затрещины подьячий в медных больших очках п и щ и к и два под копьеиста поскрипывая гусинными перьями строчили бумаги кот сидел на полке с законами умывался лапой Зазывал гостей. Воеводы не было. По случаю рождественского поста он говел, еще из церкви не приехал. Долгополов вышел на улицу, ждал у ворот, вел беседу с будочником. «Идет, идет такой слушок!» Охрипшим голосом говорил Бударь, для сугрева переминаясь с ноги на ногу. «Только я сему в е р а не даю, н и боже мой! Может ли такое статься, чтобы из мертвых царь воскрес?» «Не боже мой! Вчера из двоих пьяных загребли в кабаке за язычок, маленько попытали батажьем о страстке ради, так с пьяного чего возьмешь?» Подкатил воевода с бубенцами. Прохожие, сдернув с голов шапки, низко к л а н я л и с ь начальству. Долгополов подхватил воеводу под ручку, подсобил из саней выпростаться, на крыльцо в з а й т и «Не дам, не дам!» – бормотал воевода, обдирая сосульки с густых усов. «За пашпортом не дам!» «Я, отец воевода, с жалобой к твоей милости пришел. Дай защиту!» «С ж а л о б ы На кого показываешь?» «На ирода и разбойника! На оброську твердозадого!» «Ась, ась!» – и воевода, чтобы лучше слышать, отогнул стоявший кибиткой лисий воротник. «На кого?» н а б р о с ь к Твердозадова. Давай, давай его сюда. Он передо мной шапки не ломает, его гордыня заела. Он подлец на меня в тверь жалобу писал. Он вроде тебя, хлюст. А нет, так и пога же. Давай, давай. В чем обвиняешь? Шагай за мной». в ы е г о д о стал веселым, суетливым, сказал. «Обожди, пожалуй, в канцелярии. Я чайку испью». Приобщался сегодня я». Через час в канцелярии появился воевода в кургузом мундире и пришпаге. Все вскочили, бросили перья, с низким подобострастным поклоном гулко прокричали «С принятием святых таинств поздравляем, высокородие! Имеем честь!» «Спасибо, ребята!» «Долгополов, показывай, в чем дело!» «Иван Парфентьич, садись сюда, пиши!» Долгополов и Подьячий подошли к красному столу. Подьячий, гусиное перо за ухом, сел, разложил перед собой голубовато-серые листы бумаги, протер концом скатерти очки, откашлялся. Пищики, водя в в холостую перьями и притворяясь, что усердно пишут, навострили уши. Долгополов гундосым голосом стал давать показания, стараясь обелить себя, и во всем обвиновать Твердозадова. Тут он, аспит, сверзил меня с лестницей и начал всячески поносить твою милость, отец воевода, непотребной бранью. Какими словесами? Сравно вымолвить, не то, чью словом произносить, но и писать зело гнусно и мерзко. Все речь такие словеса, аж на язык мой при лне ь горта не моея. Боюсь. «Но молви, молви смело, не опасайся! А нет, и тебе хлюст путанный, кнуты будут!» И бараньи глаза воеводы омрачились. «Господин воевода, лучше допроси дворника его на воевашку. Он смерть слышал хозяйскую хулу на твою милость. Вели сыскать его, да и оброську Твердозадова зови!» и п е щ и к крикнул воевода. «Пошли солдата за ивашкой!»